Занимающееся решением направлений в моментах перехода репагулюма из одного состояния в другое, от одного знака к другому. Фантастическое. Нуклеон — центральная ядрышко внутри мизонного кольца в ядре атома. Пусть так, я не знаток биополярной математики, тем более такого ее раздела, как репагулярное исчисление.